Богдан и Баг. Улица Хан Ханбалыка, 23 день первого месяца, вторница, поздний вечер. Народное гуляние набирало силу. Оставалось менее трех часов до момента, когда, превращая ночь в день, заполыхают над великим городом грандиозные фейерверки, веселяя и радуя несчетные толпы. Когда подсвеченные сотнями лампочек, горящих внутри их полупрозрачных шелковых тел, взлетят над улицами и парками невесомые, на длинных, почти незаметных шестах драконы, медленно размахивая просторными крыльями, грозно шевеля усами и и восторженные крики, изрыгая радужные пламена, и начнут рваться миллионных лопушек, отпугивая злых духов от наступившей новой эры. Но уже и теперь на улицах центра столицы было не протолкнуться, хотя с девяти вечера движение повозок по всем проспектам и трактам близ императорского дворца перекрыли, чтобы дать волю народу. Пусть ликует и поет без помех. Пришлось идти пешком. Спешить не получалось. На самом оживленном базаре в разгар торгового дня не бывает такой толпы, какая заполняла в тот вечер срединные улицы Ханбалыка. Мороз не помеха. кто пел кто и плясал от избытка безшабашного веселья или для согрева справа играли на балалайках слева на цинах где то поодаль гудели дутары время от времени накатывались люноточивые запахи от раскаленных жаровин тут мясо ломтями там плов или борщ поодаль припасенные с лета кузнечики В местах попросторнее народ степенно, но шумно приходил в восторг от разных дивных див, большей частью от удивительных по форме и красоте фонарей, выставленных на всеобщее обозрение народными умельцами. А совсем неподалеку от площади две компании затеяли игру «Битва драконов за жемчужину», и под гром барабанов или тавр до да удалые крики вовсю восхищали окружающих чудесами акробатики. Юрки, и словно ящерки, сновали разносчики. Нынче все было бесплатно. Чай, чай, кто замерз? Чай горячий, кто замерз? Новый год настает, и девиз правление новый. Налетай, не зевай, хэ-маутай, хэ Двадцать раз на врусбайрам за год празднуем мы там. Я ордузское веселье и за злато не отдам. Ох, ох. Двигавшаяся навстречу единочаятелям стайка крепко взявших друг друга под руки молодых людей, Три девушки и два паренька поневоле преградила дорогу Богдану, Беку и Каю, озабоченные и молча пробиравшимся сквозь радостно гомонящие дебри. Не обойти. Драгоценные преждерожденные, отчего вы столь мрачны? Нельзя в праздник ходить с такими лицами, давайте к нам в хоровод. Только в такой давке хоровода и водить. Простите, драгоценные юнцы и юницы, мы спешим веселиться в другое место и очень боимся припоздниться, отозвался Богдан. Тогда проходите. На миг молодые, всерьез рискуя быть оттертыми друг от друга и уж не встретиться до завтра, разомкнулись, милосердно пропуская троицу сквозь себя. «Желаем не опоздать! Славного вам веселья, драгоценные преждерожденные! Счастливого вам Нового года!» «Да прибудет с вами милость Аллаха!» Это уже бег. «Ты, Чунь-Зе, напои меня до да пьяну, да не до смерти! Ечи-ечи это в наших силах от неурожая уберечь!» «Сладкие помпушки празднику подружки, сладкие помпушки вкуснее, чем лягушки». Некоторое время Богдан колебался. Не показать ли Каю то письмо, которое нашел нынче под грушу пронырливый фуваебин судья-ди? Может быть, в этом обрывке бумаги, в этих незавершенных строках и таилась отгадка странного, чтобы не сказать резче взятия Бага под стражу? Но врожденное чувство так-то пересилило. Все ж это было частное, очень частное письмо. Волею проведения Багу и Богдану довелось увидеть его уцелевшие иероглифы. Однако нарочно, своей волей показывать последнее письмо несчастной Цюнну кому-то еще, щепетильному Минфа оказалось казалось несправедливым. Завтра же, во время пира, отдам его Юань Вайлану, в который раз твердил себе Богдан. Завтра пир, можно было бы завтра и обратиться к Тайюаньскому Хоу, а может и непосредственно к Дзайсяну, ведь там все они будут, но то время, время. баг под стражу, а это ни с чем не сообразно, да еще в праздничную ночь. Но дело заключалось, Богдан отчетливо это чувствовал не только в баге. Являясь до мозга костей человеком государственным, Минфа понимал, вернее, опять-таки, более чувствовал, нежели понимал, что странное и нечеловеколюбивое происшествие с багом является одним из звеньев в цепи неких загадочных и тревожных событий, лишь малая талика коих стала опять-таки волею проведения известной Минфа. В эту цепь входили, несомненно, и странное нападение одних варваров на других в летящем из-за границ Ордусе воздухолете и появление Дэдлиба с его жуткой историей о парижском убийстве, совершенном по непонятным пока причинам, и, возможно, даже письмо бедняжки Тюнну. Не за что уцепиться, не за что. Внезапно новая мысль пришла ему в голову. Он даже остановился, и спешащий бег и Кай невольно пролетели мимо него на пару шагов. и, недоуменно обернувшись, одинаково нахмурились и вернулись, глядя на Богдана с удивлением, но молча, ибо уже видели, что Минфа не просто блажит, но, достав из внутреннего кармана Дахи трубку телефона, выбирает из записной книжки некий номер. Дэдлип отозвался почти сразу. Не тратя времени на очередную серию приветствий, Богдан, памятуя, что нынче они с заокеанским человекоохранителем уже виделись и успели обменяться сообразными выражениями взаимного расположения, Сразу перешел к делу. «Добрый вечер, уважаемый господин Дедлип. Это минфа Ауянса Всю. Рад был бы и крайне вам признателен, ежели б вы сочли возможным поведать мне, как продвинулись ваши поиски французского подданного, о коем мы имели удовольствие беседовать сегодня днем». «Ага», — сказал Дедлип. «В гамме и гуле улицы его было слышно не лучшим образом, но все же Богдан вполне разбирал слова. «Значит, вас все-таки взяло за живое». «Не то слово», — ответил Богдан, плотнее прижимая трубку к уху. «Я и сам собирался вам звонить, но не решился сегодня. Тут у вас такое творится, черт ногу сломит, не хотелось беспокоить. Мне позарез нужна помощь ваших служб, но праздник этот...» «Как в воду канул мой подопечный», — сообщил он. «Оставил вещи в гостинице, полчаса в номере не пробовал, ушел и пропал. Но у меня есть косвенные данные». «А, до да чего уж». Догадка у меня возникла. Я смотался в аэропорт и целую историю там выкатил. Друг, мол, улетел меня, не дождавшись. Опоздал я из-за праздничных пробок на улицах, а его встречать будут. А я должен сообщить звонком туда, где его встречают, каким именно рейсом он вылетел. И стал показывать тамошним господам его фото. Не припомните ли, на какой аэролайнер он сел? У вас тут все такие доверчивые, прямо из кожи вон лезли, чтобы помочь. Но я один вспомнил. Что? Меньше чем через час, как я подскочил в аэропорт, наш француз с пустыми совершенно руками, без вещей покинул Ордусь. В Сан-Франциско, между прочим. Хорошо, что я приехал так быстро. И еще часа четыре и сутулка выбила бы у контролера из головы всю память. Завтра он бы ничего не вспомнил. Причем, когда я назвал имя, служитель захлопал глазами, и так обиженный сказал, что того звали совсем не так. Вот, мол, сами можете посмотреть регистрационные бумаги. «Пришлось отрабатывать назад. Ну, значит, просто похоже, извините, спасибо и все такое». То есть, если это действительно был он, у французика уже заранее были билеты и документы. И вдобавок, совсем не на то имя, под которым он летел сюда и под которым его регистрировали в посольстве и в гостинице. «Еще ниточка потянулась», — сказал Дэд Лип радостно. По всему было видно, что чем больше разрастался снежный ком загадок и несообразностей, тем ему становилось интереснее, а стало быть веселее. Гокэ праздновал Великий День по-своему. «Значит», — подытожил Богдан, — «видимость такая. Этот человек совершенно открыто прилетел в Ордусь, оставил свидетельство того, что он прибыл, заселился и затем пропал. Если бы не ваша расторопность и его стали бы искать лишь несколько дней спустя», Было бы полное впечатление, что он пропал в Ордусе? Вроде того. У меня тоже ценная информация для вас, господин Дадлип. Даже так? В коллекции графов де Континьяк действительно могла быть чрезвычайно ценная вещь. Вполне могла быть. Не по денежной стоимости, но по значению. В том числе по значению для современной мировой политики. Долго объяснять сейчас, но это ценнейшая мусульманская реликвия, способная при умелом применении нарушить великое постоянство. У вас его называют балансом сил». «Факин great! произнес Дедлип после короткой паузы. «И зарезанный агент сру». «Именно», — подтвердил Богдан. «Все равно пока ничего не понимаю», — произнес честный Гокэ после паузы подлиннее. «Я тоже. Благодарю вас. Завтра мы обязательно созвонимся». «Ох, на вторую половину дня дворцовый пир намечен, в крайнем случае послезавтра. Вы ни в чем не испытываете нужды в нашей стране», — спохватился Богдан. Все же он был здесь хозяином, а первый долг хозяина – позаботиться об удобствах гостя. Только в информации, но это у меня постоянно, какую страну не возьми. Все приходится находить самому. О, в этом мы с вами схожи. Когда Богдан спрятал трубку и поглядел на терпеливо стоявших рядом единочаятелей, взгляды их были не слишком дружелюбными. Бек молча хмурился, машинально теребя бороду, а Кай не выдержал. «Осмелюсь спросить драгоценного преждерожденного, с кем он сейчас беседовал и о чем». «Долго объяснять», — виноват развел руками Богдан. «Один заморский Гокэ, старый знакомый и отчасти коллега. Похоже, мы с ним опять занимаемся одним и тем же делом, только с разных концов». «Не о Хирке ли ты толковал ему, сынок?» — тихо спросил Бек. «Да вот похоже, что о Хирке ата», — ответил Богдан. «Это связано с тем, что произошло с Багом?» — озабоченно спросил Кай. «Хотел бы я знать», — пробормотал Богдан. «Я иду вот и думаю, иду и думаю. Получил сейчас очень ценные сведения. Их тоже надо обдумать. Не обижайтесь, я ничего не скрываю, я просто думаю». «Неплохо было бы, если бы ваше раздумье, драк приер обрели какую-то законченную форму к тому моменту, когда мы ударим в барабан. Какой будет шум и срам, какой скандал публичный, когда посреди праздничной толпы мы ударим в жалобный барабан». Не сговариваясь, подумали все трое. С незапамятных времен века три, а может и все четыре, стоял на круглом каменном возвышении, по старинке его порой называли лобным местом или паханьский «тай», посреди площади небесного спокойствия, громадный, в два человеческих роста барабан, а подле него каменная же подставка с глубоко врезанной в ней надписью «Дун-И» и «Продвигать справедливость», слежащей поверх тяжкой колотушкой. «Тай. Возвышенное место». Традиционно земляная насыпная терраса, подножие, помост, трибуна. Этот иероглиф входил в название некоторых важных учреждений, например, Юйши Тай, Цензарат, высший контрольный орган в традиционном Китае. Этот термин некоторые западные синологи переводят как «трибунал», не только исходя из функций учреждения, но и из-за иероглифа Тай. Это был такой же памятник седой героической старины, как храм неба или грузовозная река Юньхэ, которую на европейский манер иногда зовут Великим Каналом. Так вроде бы красивее, но сразу непонятно становится, какова ее государственная работа. Но если в храме неба по сию пору происходят молебствие, а по грузовозной реке плывут и плывут прогулочные и грузовые сампаны, столько судов и не снилось тем, кто во времена предшествовавших династий начинал строить это рукотворное чудо. то почему, коль возникла крайняя нужда не прибегнуть еще к одному древнему обычаю, которым никто уж бог весь сколько времени не пользовался, но который никем не был отменен? Обычаями сильна поднебесная. Конечно, воспользоваться куда более тихим и куда менее вызывающим правом беспрепонного обращения к императору по личным вопросам, каковое было Богдану даровано после осланевского дела, было бы предпочтительнее, если бы не праздник Минфа так бы и поступил. Но беспокоить императора в такую ночь, да еще со столь неоформленными, малодоказательными соображениями. Нет, несообразно, а ждать нельзя. Лучше уж срам. На площади перед вратами запретного города толпа стала еще гуще, хотя на улицах казалось, что плотнее уж некуда. Торопливой троице ечи приходилось буквально протискиваться. А кругом было так радостно, так вольготно и бесхлопотно. Почти никто не обратил на них внимания, когда, чуть запыхавшись, они остановились возле пятиступенной каменной лестницы, ведшей на лобное место. Не хватало духу лезть вверх. Несколько раз все трое переглянулись. «Вы что-нибудь придумали, дракпрер Богдан?» — осведомился Кай. «Кое-что», — смущенно ответил Богдан. «Мне кажется, вы могли бы рассказать мне хотя бы то, что поведал вам этот ваш Гокэ». Может, и я, в свою очередь, мог бы дать вам те или иные сведения, коими я обладаю по долгу службы, но каковы не считаю существенными, не зная, что именно является существенным в данном случае для вас. Речь идет о... усовестившисься начал было Богдан, но бег сурово прервал его. Сказано в суре Иосиф, аяте 36. Вместе с ним два молодых человека были заключены в темницу, и один из них сказал ему, дай нам истолкование, ибо мы видим по всему, что ты человек добродетельный. Думаю, Баг, в добродетелях которого никто из нас не сомневается, когда мы снова будем вместе, тоже многое нам расскажет. Время идет, а еще сказано в Суре Пчелы, аяте 63 третьем. если бы Аллах захотел наказать людей за их нечестие, то на земле не осталось бы ни единого живого существа. Поэтому не станем держать обид на друзей, когда нам кажется, что они поступают неправильно, ибо и мы сами, когда будем поступать так, как считаем нужным, совсем не обязательно встретим полное понимание у друзей. И бег. Негромко, но веско, звеня кольчугой из боевых наград, с юношеской легкостью взбежал к барабану и взялся за колотушку. Потянул рукоять одной рукой, потом двумя. Отпустил. Распрямился с тяжелым и несколько удивленным выдохом. Никак примерзло. Тут и Богдан с Каем последовали за ним. Люди, окружавшие лобное место, смотрели на Ечей со все возрастающим изумлением. Вначале веселым, в омол дают, потом встревоженным. Кто-то даже крикнул. «Эй, драгоценные преждерожденные, трогать исторические памятники руками несообразно, знайте меру веселью!» «Знаем, знаем!» – пробормотал Богдан, примериваясь к колотушке. Краем глаза он заметил, что к ним, протискиваясь сквозь толпу, с разных сторон направляется несколько воебинов из тех, что несли на всякий случай дежурство на праздничных улицах столицы. «Взялись!» – сказал бег. они схватили рукоять в шесть рук и изо всех сил ровно древнерусские бурлаки рванули ее кверху раз другой захрустели спины вообще она тут для красоты лежит что ли из цельного камня с подставкой вместе вытесана задыхаясь от натуги сипло пробормотал кай он мгновенно вспотел рукавом вытер пот со лба или как никогда бы не подумал время неудержимо ускользало Вейбины близились «Хорошо, что Фира не увидит», — подумал Богдан, срывая шапку Гуань с головы и швыряя ее оземь. Левой рукой стащил очки и зажал их в кулаке. Правый размашисто перекрестился. «Эх, не додумал я маленько. А Бак? Эх, Бак! Ну, не поминайте лихом!» И он, что было мочи, с размаху ударил в барабан головой. Все поплыло у него перед глазами, ноги подкосились, и он упал на колени. Ошеломленные ечи едва успели подхватить его под руки и не давали повалиться навзничь. Гул, низкий и плотный, как земля, бескрайний и всенакрывающий, как небо, потек над площадью. Все, казалось, замерло. Гул ширился и нарастал. И поверить невозможно было, что вызвал его один лишь удар. Ровно прорвало некую преграду, подобную дамбе, и поток хлынул, усиливаясь уже своей волей, безо всяких сторонних усилий. Казалось, теперь барабан не нуждается ни в ударах, ни даже в прикосновениях. Он сам поет, гневно и требовательно повышая голос так, чтобы его услышала вся Поднебесная. Несправедливость, Ечи! В государстве случилась несправедливость! Если и впрямь сохранился древний обычай, окончательно сформировавшийся более двух веков назад, когда была опубликована потрясшая всю империю своей искренностью и полезностью для страны книга великого александрийского человеколюбца радищего Цун дянь дао Цунь-Дянь-Дао-Тай-Люй-Син-Лунь, рассуждение о путешествии из чертога на лобное место, то, то заслышав эти звуки, Цзайсян, либо же, коль главы исполнительной власти нет в столице, тот, кто оставлен его замещать, бросает все дела, торопливо надевает официальное платье, И пешком, не пользуясь полонкином знак того, что виноват, ибо проглядел какой-то случившийся в стране непорядок, иначе зачем бы бить в барабан, спешит из своего дворца сюда, к тому, кто его позвал. Ой-ли! «Оставалось ждать!» «Как ты, сынок?» — тихо спросил Богдан и бег. Кай лишь взирал на Минфа с изумленным уважением. «Голова кружится», — тихо признался Богдан, и подташнивает немножко. «Ничего, то ничего!» «Шапку на день воспаление мозгов подцепишь», — заботливо проговорил Бег. «Как его? Минингит. Кай нагнулся и поднял с за индивелого камня шапку Богдана. Подал ему. «Благодарю вас, Драк Прер», — бледно улыбнулся Богдан, нахлобучивая шапку на голову. «Ох и шишка будет», — подумал он мельком. «Просто-таки рок. А завтра на пир. Ох, да какой тут пир, если мои предположения хоть в половину верны». Они выселись плечом к плечу у, наконец-то, начавшего медленно затихать барабана. И вся площадь, все тысячи людей, что веселились на ней еще пять, нет, уже семь, уже пятнадцать минут назад, стояли неподвижно и молча смотрели на них. Откуда-то объявились проворные работники теленовостей. И в какое-то мгновение все трое ечи вдруг заметили, что снизу на них уставилось сразу несколько пучеглазых камер. Богдану даже почудилось возле одной из них его старая знакомая Шипигусева. Бежали минуты. Но вот в толпе возникло некое множественное движение. Сначала легкое, нерешительное, потом все более осмысленное и уверенное. Толпа раздавалась в стороны от невидимой прямой, которая соединяла лобное место с вратами запретного города. Толпа отступала, благоговейно вжимаясь сама в себя и освобождая проход. И все камеры рывком повернулись в ту сторону. Ибо отврат тянь ань к лобному месту. Один-одинешенек. Смиренно сцепив пальцы рук на животе и метя рукавами древнюю брусчатку в знак покаяния за нерадивость и сострадания к тем, кто пострадал от дурного правления, степенно вышагивал великий Цзайсян. Запретный город Дженшитан, зал в дел. 23 день первого месяца, вторница, получасом позже. Освещена была лишь южная часть зала, огромного и сурового, под стать серьезности вопросов, которые тут обычно обсуждались. И остальное пространство тонуло во мраке. Смутно выступали боковые ширмы с изображениями мудрецов и героев древности до задумчивых и строгих двуглавых фениксов. Киноварные балки, разделявшие на квадраты, затерянный в сумраке потолок. Пустые сейчас курильницы, в коих во время заседания обязательно выжигались просветляющие разум благовония. Сейчас все было на скорую руку. Да и участвовало в заседаниях Джен Шитана обычно куда больше людей, нежели ныне, когда в скупом, но от чего то очень уютном и настраивающем на размышления о главном – свете настенных светильников – подле искусно раскрашенного изваяния Конфуция в полный рост сидели пятеро. С одной стороны, прямо у ног учителя, на специальной широкой и низкой скамеечке, обитой бархатом, великий Цзайсян – подле секретарь. А напротив, в десяти шагах, на тоже низких, но не таких широких сиденьях, Богдан, Бек Кормибарсов и Кайли Пен. «Изложите ваше дело, прежде преждерожденные!» Раздался в тишине негромкий, слегка надтреснутый, но властный голос Дзайсяна. С того момента, как Ечи еще на площади с поклонами представились высокопоставленному сановнику, никто не проронил ни звука. Богдан поправил очки. Прежде чем ничтожная минфа!» сказал он о себе, согласно обычаю в третьем лице, перейдет к сути того, из-за чего дурно воспитанные подданные вынуждены были вызвать немалый переполох и побеспокоить драгоценно рожденного Цзайсяна, о чем эти нелепые глубоко сожалеют, он хотел бы обратиться с еще одной просьбицей. «Я, малоспособный, нахожусь здесь, чтобы выслушать и по возможности выполнить все просьбы драгоценных страждущих». Цзайсян неторопливо кивнул. Лицо его оставалось неподвижным и бесстрастным. В недостойные руки ничтожного Минфа попало письмо, каковое, быть может, имеет некоторое отношение к делу, приведшему нас, несообразных, сюда. Письмо совершенно частное, даже семейное, и ничтожному Минфа очень неловко, что обстоятельства сложились таким образом. В нем читаются лишь несколько десятков иероглифов, и понять из них можно единственно то, что письмо адресовано было драгоценно рожденному тайюаньскому Хоу Юань Вайлану Джу Цзэньгую, его покойной молодой супругой, но по назначению не дошло. Ничтожный Минфа осмелился бы нижайше просить пригласить сюда драгоценно рожденного Хоу, чтобы немедленно передать ему это письмо. При всей своей выдержке Цзайсян все-таки не вполне совладал с лицом. Брови его чуть дрогнули. Кайли Пенс с изумлением покосился на Богдана. Лишь бег был невозмутим. «Каким образом к вам попало это драгоценное послание?» – осведомился Дзайсян. Нынче утром ничтожный Минфа и его недостойный друг и единочаятель Ланжун Александрийского управления внешней охраны Богатур Лоба воспользовались милостивым разрешением ежегодного посещения запретного города и случайно забрели в зал любимой груши. В садике перед залом кот моего друга Фууи бин Александрийского управления внешней охраны судья Ди принялся рыться в старых листьях под грушу, отыскал эту бумагу и взял в зубы, на что мы поначалу не обратили надлежащего внимания. То, что судья Ди фактически похитил из садика чужое письмо, мой друг выяснил лишь по приходе в гостиницу. «Невероятный случай», — сказал Цзайсян после паузы. «Но почему сам Ланжун не пришел с вами?» Потому что нынче же вечером, прямо в гостинице, он был по велению драгоценно рожденного тайюаньского хоу взят под стражу служащими внутренней охраны полка славянской культуры Восьмикультурной гвардии и припровожден в неизвестном ничтожном Минфа направлении. Цзайсян удивленно откашлялся и жестом отослал секретаря. «Звучит несообразно», – изрек он затем и покачал головой. «Это совершенно не человеколюбиво». «Вы полагаете, драгоценный срединный помощник, что причиной случившемуся, извлеченные из листьев, а затем и из э, пасти хвостатого преждерожденного Фуэйбина, письмо?» «Нет, мои ничтожные мысли движутся в несколько ином направлении, драгоценно рожденный Цзайсян», — ответил Богдан. «Но не исключено, что тут все взаимосвязано. Кроме того, ничтожному Минфа действительно хотелось бы как можно скорее передать это письмо тому, для кого оно было написано». Это последнее увещевание, и супруга Юань Вайлана, по всей видимости, считала и продолжает считать их очень важными, коль скоро дух ее до сих пор, как известно, не может упокоиться с миром. Первую вашу просьбу я малоспособный считаю обоснованной, заключил Цзайсян и легонько стукнул Билом в небольшой медный гонг, висевший по правую руку. Напевное гудение меди на несколько мгновений наполнило зал. Из-за дверей, отделявших Джен Шитан от окружавшей его галереи, выступил гвардеец и замер в ожидании. «Повелеваю незамедлительно отыскать драгоценно рожденного тайюаньского хоу Юань Вайлана Джу Цинь Гуя и убедить его без проволочек почтить своим посещением зал в дел», – распорядился Цзайсян. Гвардеец исчез. Другая и последняя просьба ничтожного подданного заключается, как легко понять из вышесказанного, в немедленном освобождении из-под стражи Ланжуна Лоба, или, по крайней мере, сообразном, с опорой на соответствующие разделы уложения, разъяснении, какая вина ему вменена и почему. «Понимаю», — согласно кивнул Цзайсян и, немного повернувшись в сторону, тронул пальцем кнопку включения миниатюрного яшмового кирулена, стоявшего рядом с гонгом. Замерцал экран. «Сейчас мы посмотрим по часовой журнал внутридворцовых деяний», – мягко сказал Цзайсян. «Не волнуйтесь, драгоценный срединный помощник». Пальцы пожилого государственного мужа пробежались по клавиатуре. «Справедливость не будет нарушена». Так. Чуть прищурившись, он близоруко всмотрелся в одному ему видные строки журнала. «Здесь сказано...» Принялся читать он вслух, что Ланджун Лоба взят под стражу по обвинению в прямом совершении великой непочтительности в отношении драгоценно рожденного Джу Цингуя, и, по его же, Джуциньгуе по велению. Сообщение это глубоко потрясло государственного мужа. Он на миг откинулся на мягкую подушку, подпиравшую его спину, а потом снова наклонился к компьютеру и перечел сообщение уже молча, сокрушенно покачал головой. Неслыханное дело, пробормотал он. «У нас Ордус или какая-нибудь Португалия?» «Ничтожному Минфа очень странно это слышать», — проговорил Богдан. «Насколько мне известно, Баг, богатур Лоба, никогда не встречался с драгоценрожденным Хоу». «Мы все это выясним», — решительно произнес Цзайсян. «Очень кстати, что сам тай Хоу скоро будет здесь». «Ничтожный Минфа знает Лан-Джуна Лоба как человека, преданного стране и ее правлению, а также как человека с железными нервами и верным сердцем». Никак не мог успокоиться Богдан. Согласно статье 6 танского уголовного уложения, К великой непочтительности относятся такие деяния, как хищение предметов, на которых во время больших жертвоприношений пребывают духи, или же вещей, принадлежащих особам императорской крови, хищение или поддельное изготовление печати данных особ, ошибочное составление лекарства для них несоответственно правильному способу изготовления, «Ошибочное нарушение кулинарных запретов при изготовлении для онных особ пищи, ошибочное изготовление непрочными предназначенных для них транспортных средств, а также непочтительные высказывания в их адрес, когда побуждения и соображения исключительно вредоносны. Ланжун не дворцовый повар и не дворцовый врач. Ничего этого...» И тут Богдан осёкся. Та встреча в узости между внешними стенами вспомогательных дворцовых пристроек То удивление, с которым смотрели встреченные Багом и Богданом незнакомцы в одеяниях, ничего не говоривших об их общественном положении. Особенно, когда Баг едва ли не по-свойски коснулся плеча высокого, молодого, как бы отодвигая его с дороги, и что-то еще сказал с досадой. Какие-то они странные. В обители вечного постоянства так горячиться, до да таких сюда вообще пускать нельзя. И из-за этого в тюрьму? Да ведь на нем не было написано, что он императорский племянник. а даже если бы и написано «Мать честная, Богородица лесная», в смятении подумал Богдан, «и это вполне вероятный преемник императора на престоле». Сказано же в уложении, поясняющем суть великой непочтительности, когда побуждение и соображения исключительно вредоносны. По-ханьски это звучит цинли цехай. И хотя относительно точного значения этого термина нет полной ясности в современной законовической науке, Однако в одном из сохранившихся распоряжений по человекоохранительным ведомствам были некогда данные примеры дел исключительной вредоносности. Убийство человека, грабеж, побег с места службы, насильственное вовлечение в развратные сношение. А тут... Ой-ой-ой... Если Хоу уже теперь настолько благоговеет перед собой любимым, что за невинную реплику человека, который и знать-то его не знает, готов кинуть в тюрьму без разбирательства, просто по именному повелению, то что же будет когда? Ой-ой-ой, куда идем, единочаятели? Если факт, вызванного себелюбием и гордыней несообразного самоуправства Хоу подтвердится, об этом нынче же следует доложить владыке. Словно читая мысли Богдана, медленно и очень озабоченно произнес Дзайсян. «Нынче же!» В зал стремительно вошли два человека. Молодой шагал широко, легко, размашисто. Следом за ним, едва ли не в припрыжку, с трудом поспевал пожилой. Да, это были они, те двое незнакомцев из узкого прохода. Кайли Пэна, следом за ним, после едва уловимой заминки, Богдан и последним бег поднялись и поклонились вошедшим. Те, в свою очередь, тоже склонились перед Цзайсяном, молодой в пояс, пожилой земно. Цзайсян приветствовал их сдержанным кивком седой головы. — Драгоценно рожденный Юань Вайлан, — сказал Цайсян сухо, — дело, не терпящее отлагательств, вынудило меня побеспокоить вас в предпраздничный вечер. Прошу вас и вашего евнуха сесть. Драгоценный срединный помощник вам слово. Вошедшие заняли свободные места сбоку, на равном удалении от Дзайсяна и тройки Ечей. Кай и Бек вновь уселись, Богдан остался стоять. «Ничтожный Минфа благодарит за предоставленную возможность лично и непосредственно засвидетельствовать свое почтение драгоценно рожденному Хоу», проговорил Богдан и еще раз поклонился молодому человеку. Потом достал из кармана порток, бережно сложенный листок бумаги. Это письмо было случайно найдено нами с другом нынче днем в садике у зала любимой груши. Ничтожный Минфа полагает, что оно предназначено драгоценно рожденному таюаньскому хоу. С этими словами Богдан почтительно сделал шаг вперед и снова коротко поклонившись, обеими руками протянул листок письма в сторону Джу Цингуя. Листок задрожал на весу. Срединный помощник Минфа Ауянсов Сю имеет подозрение, что именно не получение вами этого письма, драгоценно рожденный Юань Вайлан, не дает упокоиться духу вашей несчастной младшей супруги, сообщил Цзайсян. Джу Цингуй вскочил. Губы его задрожали. Он шагнул навстречу Богдану и почти выхватил листок у него из рук. Вчитался. Отчетливо было видно, как бегают его глаза по строкам. Раз, другой, третий. Письмо было скрыто старыми листьями груши, пояснил Богдан смиренно. Наконец, Джу Циньгуй оторвался от письма и поднял взгляд на Богдана. Тот с изумлением и сочувствием увидел в глазах Юань Байлана слезы. «Вы...» – начал было Джу Циньгуй, но голос его дрогнул, и он вынужден был прерваться, сглотнул. Теперь листок бумаги дрожал уже в его руке. «Вы прочитали это?» «К сожалению, ничтожный подданный никак не мог предположить, что содержание этой бумаги столь интимно», – ответил Богдан. Но если бы он не прочитал, то не имел бы счастья вручить это письмо тому, кому оно предназначалось. Надо полагать, ваша яшмовая супруга, написав его, взяла с собой, чтобы, сидя под грушей, еще раз обдумать свои слова. Там ее и настигла смерть от разрыва сердца, и письмо затерялось в траве, затем под листопадами и дождями». Джу Цинь Гуй обессиленно опустился на свое место. Чувствовалось, императорского племянника не держат ноги. Его спутник оторопело глядел на своего господина. Джу Цингуй снова перечел письмо, и никто не смел нарушить неосторожным словом его последнее общение с безвременно почившей возлюбленной. «Вы поняли, о чем здесь говорится?» Чуть хрипло спросил Джу Циньгуй. «Ничтожному Минфа достаточно того, чтобы это понял драгоценно рожденный Тайюаньский Хоу», уклончиво ответил Богдан и опустился на свое место. По словам драгоценного единочаятеля Ауянцева, по-прежнему сухо продолжил Цзайсян. Его друг, кот Коева, первым обнаружил письмо, был взят несколько часов назад под стражу, по-вашему, драгоценно рожденный Юань Вайлан именному повелению. Это связано с тем, что вы уже тогда знали об обнаружении письма, или это связано с какими-либо иными причинами? Евнух Джу Циньгуэ с каким-то подчеркнуто отсутствующим видом, ровно все происходящее его не касалось, ровно он вообще ничего не слышит, смотрел прямо перед собой. Богдану это показалось странным, но он тут же забыл о том, потому что реакция Юань Вайлана была напротив, чрезвычайно бурной. Он снова вскочил. «Я? Под стражу?» «Драгоценный Минфа, покажите оставленные стражами повеление», бесстрастно сказал Цзайсян. Богдан, снова поднявшись и коротко поклонившись в сторону Джу Циньгуэ, достал из другого кармана сложенную в четверо бумагу с печатью и развернул. Хоу кинулся к нему, выхватил повеление и прочел, потом повертел в руках. «Ничего не могу понять», — простонал он. «Это дело требует самого тщательного разбирательства», — уронил Цзайсян. «И о нем, несмотря на праздник, будет немедленно доложено владыке». «Да я понимаю», — пробормотал в полном ошеломлении Хоу. «То есть я ничего не понимаю, но я же помню вас. Мы сегодня днем так неловко столкнулись нос к носу, что чуть не ушибли друг друга». и ваш друг еще пробормотал мне вслед что-то укоризненное. «А через несколько часов этот друг был вами самоуправно арестован по обвинению в великой непочтительности», — продолжил зайсян «Мной?» — переспросил несчастный Хоу и снова уставился на повеление, словно это был страшный призрак. В глазах его метался ужас. «Да, моя печать. Но неужели вы думаете, что я позволил бы себе из-за нелепого мелкого недоразумения...» «Дзайсян, вы же знаете меня не первый год!» «Именно потому я настолько удивлен», — уронил Дзайсян. Хоу взял себя в руки. «Так», — сказал он, — «разобраться, конечно, надо, и я в этом заинтересован более всех. Моя печать!» Он перевел взгляд с повеления, которое держал правой рукой, на листок письма, который трепетал в левой. Губы опять затряслись. «Тюнь, ну, если бы, если бы сразу!» Он умолк и снова постарался овладеть собой. Отложил оба документа. «Прежде всего, драгоценно рожденный Цзайсян, пока мы тут беседуем, в вашем присутствии я не могу распоряжаться сам. Я прошу вас дать мне разрешение повелеть незамедлительно найти и освободить незаконно задержанного Ланжуна Лоба. Пусть его приведут сюда, и недостойный Юань Вайлан лично попросит у него прощения за это трагическое стечение пока непонятных нам всем обстоятельств. Испортить гостю Хан Балыка праздник? Да разве я...» «О, Аллах!» «С радостью даю вам такое разрешение», – проговорил зайсян Голос его чуть потеплел. «Да, тайюаньский хоу не походил на самовлюбленного самодура». За эти минуты чувствительный Богдан даже симпатии успел проникнуться к молодому сановнику. Горе и потрясения Джу Циньгуя были столь глубоки и неподдельны. Ему нельзя было не сочувствовать. «Но если не он, тогда кто?» Об этом и о многом другом Богдан размышлял до того самого момента, когда в зал в управление дел, сопровождаемый бравым гвардейцем, вошел Баг с котом под мышкой, а следом, легко и неслышно, словно ступая по лотосам, вошла, овиваемая свободно льющимися шелками, принцесса Джу. «Ты-то какими судьбами здесь сестренка?» – увидев ее, удивленно спросил Хоу. Принцесса остановилась. я знаю ланжуна и его друга еще по александрии и их судьба особенно судьба честного богатура лоба решительно подчеркнула она мне далеко не безразлично если здесь будет разбирательство я не могу не присутствовать хоу поджал губы дзйсян чуть усмехнулся но впрочем сразу принял прежний беспристрастный вид посмотрел богдану в глаза вы удовлетворены драгоценный минфа спросил он до полуночи еще чуть более часа «И вы с другом вполне успеете присоединиться к празднующим. Наше же разбирательство затянется, я чувствую, ни на день и ни на два». «Ничтожный Минфа более чем удовлетворен. Он счастлив тем, что справедливость вновь оказалась быстрой и щедрой», — сказал Богдан. «Но пользуясь тем, что до полуночи, как милосердно заметил драгоценно рожденный Дзайсян, еще более часа, Сей Минфа хотел бы поделиться некими незрелыми соображениями, которые у него возникли относительно странных событий, свидетелем коих он волею проведения оказался, и которые, как ему кажется, непосредственно связаны с тем, что произошло здесь и сейчас. Цзайсян не удержался, опять чуть поднял брови. Богдан бросил быстрый взгляд на Евнуха Юань Вайлана, Тот по-прежнему был подчеркнуто безразличен к происходящему, но Богдан ощущал, что внутренне он напряжен до да нельзя. Что-то его глубоко беспокоило, страшило, ужасало. Но что именно, с опорой на факты невозможно было сказать, потому что не было у Богдана фактов, и не было ни возможности, ни времени их добывать. И если я сейчас попаду пальцем в небо, мельком подумал Минфа с какой-то странной отрешенностью, ровно не о себе, карьере конец. «Не испытываю уверенности, что ваша третья просьба представляется малоспособному дзайсяну столь же обоснованной, сколь первые две, но и не решаюсь не пойти навстречу гостю столицы, проявившему незаурядное самообладание и даже самопожертвование ради друга и в целях торжества справедливости», — изрек дзайсян. «Он что, видел, как я барабан бодал?» — подумал Богдан и тут же сообразил. «Да нет, просто ему сразу доложили». «А та...» тихонько проговорил Минфа, наклонившись к Беку. «Ты повторишь сейчас свой рассказ про Ахирку? Или мне?» «Выражаешься ты красно», – так же тихо ответил Бек. «Мне так с языком не совладать. Но, пожалуй, я». «Сначала прошу выслушать рассказ этого достойного человека», – проговорил Богдан. «Ничтожный Минфа не знает никого, кто так глубоко и тонко разбирался бы в учении пророка Мухаммада и в современной жизни уммы, а для нас это может оказаться очень важным». Хоу скинул на Бека пытливый взгляд. Бек поднялся, огладил бороду. В суре соумышленники, аяте 47, неторопливо и размеренно начал он, сказано «Не поддавайся неверным и лицемерам, но и не делай оскорбительного для них. Положись на Аллаха. Аллах достаточен для того, чтобы на него положиться». Именно поэтому малозначительный Бек никогда не понимал тех, кто нарочно пытается найти утраченную плащаницу пророка и даже таит на кого-то обиды из-за нее. Когда Аллах пожелает, чтобы хирка нашлась, хирка найдется. От глаз Богдана, пытливо следящего за всеми, кто расположился напротив, не укрылось, как Юань Вайлан вздрогнул, едва бег произнес слово хирка. А его евнух из последних сил старался не выказать никаких чувств и потому сидел с совсем уже неестественным лицом, буквально закаменевшим от усилий остаться неподвижным. Вот только на таких мелочах, ничего в сущности не доказывавших, приходилось строить умозаключение. Иного выхода не было. Когда Бег закончил свой рассказ, Богдан четко и без лишних слов, но во всех подробностях, поведал о том, что произошло в воздухолете, затем то, что ему раскрыл заморский человекоохранитель Дедлип. Скупые слова падали в тишину, словно небольшие, но тяжелые камни. «Теперь, драгоценно рождённый Хоу», Закончил Богдан. «Ничтожный Минфа смиреннейше просил бы вас огласить те отрывки письма вашей яшмовой младшей супруги, какие поддаются прочтению. Минфа понимает, что просит о неслыханной милости с вашей стороны, ибо это в высшей степени частное письмо, но дело тут государственное». На мужественном лице Хоу снова отразилось замешательство. Он мрачно зыркнул глазами налево, направо. Все смотрели на него и явственно ждали, что он выполнит просьбу Богдана. Тогда Хоу-Джу цинь снова взял в руку листок письма и громко стал читать, тоном давая понять. «Что ж, вот вам, но стыдитесь того, к чему вы меня принудили». «Не слушал моих увещеваний. Я говорил и раз, и два, ты не внимал. Но, может быть, если в тебе нет уважения к кричам любящей женщины, то хоть уважение к письменному тексту. Никому не могу рассказать, так велит долг верный».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 Голос Хоу к концу письма заметно дрожал. Похоже, Юань Вайлан снова с трудом сдерживал слезы. Когда он умолк, повисла тяжелая, теперь уже совсем ненарушаемая тишина. И что из всего этого следует? спросил Дзайсян, когда молчать стало уже вовсе несообразно. У ничтожного минфа нет доказательств, честно признался Богдан. Слишком все внезапно и быстро произошло, да еще праздник. Только домыслы. Но меня очень настораживает, как это все одновременно приключилось. Предположим, в коллекции графов де Кантиньяк действительно в течение более чем полутора веков таилась от мира драгоценная плащаница пророка, найденная и присвоенная во время завоевания Алжира предкам умершего в этом году последнего в роду графа. Предположим, секретарь покойного, тот, кто летел в Ордусь и прикинулся, будто тут исчез без следа, Решил ее продать, прекрасно отдавая себе отчет, каким значением она обладает. Возглавить весь мусульманский мир, всех приверженцев Аллаха, в какой бы из стран те ни жили. Это самый верный шанс нарушить великое постоянство, мирными плодами коего человечество пользуется уже так долго. Даже ордусь могла бы зашататься. Какой соблазн для чистолюбцев. Кто возглавит эту громаду и сумеет обратить ее против остальных, тот получит случай сделаться безраздельным владыкой мира. И если решится этим случаем воспользоваться, зальет, разумеется, мир кровью. Но разве при столь многообещающих обстоятельствах это может остановить кого-либо, кроме тех, кто истинно человека любив?» Богдан глубоко вздохнул. Тут и проходит первый слух о крупнейшей сделке, которую иноземные человекоохранители из французского бюро Интерпола по привычке связывают поначалу с наркотиками. Но в сделке оказывается замешана американская разведка. Можно ее понять. Поднести своему президенту или кому-то из его приближенных, кто исповедует учение пророка, эту плащаницу, и сразу тем самым поставить их во главе уммы. Это сразу едва ли не миллиард новых подданных и новых воинов, да притом половина из них живет на территории Ордуси. Но агент был немедленно убит, и хирка у него была похищена. а секретарь графа континьяка улетел в Ордусе, притворно исчез здесь. Знал он о гибели связавшегося с ним американца или нет, пока мест можно только гадать. Но во всяком случае, все было рассчитано так, чтобы в присвоении Хирки, либо на случай неудачи этого деятельного мероприятия американской разведки, либо на какой-то иной, могла быть обвинена Ордусь. Однако из-за обысков в воздухолете ясно. Хирки с секретарем графа не было... Значит, ее отобрали у американца люди некой иной силы. Это не могла быть та сила, представителями Кои были молодые подданные Франции, устроившие обыск в воздухолете. Иначе им незачем было бы его устраивать. А между тем, мне случайно, опять случайно, но такова, видно, воля Божья, стало известно, что один из них, мечтательный и, похоже, неплохой человек, в частной беседе не так давно выражал надежду, что скоро будет жить в Ордусе, но это нельзя понять, как его стремление переехать в Ордусь, Скорее, напротив, он, как ничтожный Минфа понимает, выражал надежду, что его родной край, французская провинция Алжир, станет частью Ордусе. «Слишком волнуюсь», – подумал Богдан. «Кажется, кричать начал». Минфа снова перевел дух. «Но и этому юноше, и его единочаителем тоном ниже продолжил он, – «хирка тоже не досталась». Более того, не найдя ее, он сказал – «Нас обманули и подставили». «Кто обманул и подставил?» «Без сомнения, те, кто убили американского агента и отобрали у него хирку». «Для чего?» Он поправил очки. «Ну, Богдан!» — сказал он себе и бросился как в омут. Как раз в скорости после смерти последнего графа Континьяка присутствующий здесь драгоценно рожденный тайюаньский хоу Чжу Циньгуй, внезапно принимает ислам. Причем, как это явствует из письма Цюнну, не по религиозным, а по политическим мотивам. После встречи с какими-то, как пишет его яшмовая супруга, странными, случайной свидетельницей коей она оказалась. И она же заклинает мужа не принимать неких подарков. Перед «принимать», судя по продолжению фразы, в письме наверняка стояло «нельзя». Иначе в Поднебесной, по ее мнению, случится большая смута. Несчастная женщина, как мне представляется, очень переживала из-за этой угрозы, к возникновению которой считала причастным мужа. И в то же время, как верная супруга, она не могла никому о своих опасениях рассказать. И тогда та Юаньский Хоу вдруг встал, и Богдан сразу осекся. Лицо Юань Вайлана сделалось жестким и непреклонным. Сидевший подле него наперстник втянул голову в плечи. «Не трудитесь, Минфа», — сказал Джу Циньгуй. ваша проницательность делает вам честь но довольно довольно он помедлил глубоко вздохнул похоже теперь в омут бросался он хирка насколько мне известно три дня как в хан балыке я не знал всех этих обстоятельств не знал что у мусульман в том нет единства и не знал что на хирке недавняя кровь уже кровь еще до всего он опять тяжело вздохнул Со мной тайно вступили в сношение летом и предложили Хирку в подарок в обмен на обязательство поддержать всей силой Ордуси мусульманские области западных государств, если они захотят отделиться. «За что же западным государством такие беды?» Тихо, но внятно спросил Богдан, и Цзайсян одобрительно глянул было в его сторону, но Юань Вайлан словно оглох. «Обещали положение вождя. Как только владыка объявил бы меня наследником», Подарок был бы официально поднесен посланцами Уммы прямо на церемонии провозглашения. Он умолк. Вдруг повернулся спиной ко всем и медленно, словно неся неподъемную ношу, отошел к окну. Уставился во тьму внешнюю. Какая это была мечта! Тихо, словно бы говоря сам с собой, произнес он. Объединить, наконец, весь мир, все человечество. Какой случай? Другого такого не будет. Опять замолчал. В тишине было слышно его хриплое, напряженное дыхание. Он прощался с мечтой. Кажется, я чуть не совершил величайшую ошибку в своей жизни, негромко и очень спокойно заключил-то юаньский хоу. Похоже на то, пробормотал Богдан. Юань Вайлан резко обернулся, обвел всех сидящих взглядом так, словно видел их в первый раз. Но повеление арестовать Ланжуна я не отдавал, почти крикнул он. И тут его прислужник сполз с сиденья, пал на колени и ударился лбом о засланный коврами пол. «Это я!» — жалобно закричал он. «Я! Я воспользовался печатью. Я ведь знал все это, знал. И понимал, чем это чревато. Или война, или ревность и противоборство на много лет. Но рассказать никому не мог. Я же на руках вас носил еще мальчонкой, драгоценно рожденный Хоу. Я всю жизнь с вами. Как предать?» Я решил, пусть потом меня накажут за подлог, пусть подмышки бреют, пусть ссылка. Но пока идет разбирательство дела Ланжуна Лоба, владыка ни за что не назначит вас наследником. А там, глядишь, что-нибудь да изменится. Правда выплывет, или вас вразумит всеблагое небо, и вы отринете этот план. Я! Верный какой, вы только посмотрите, — возмущенно подумал Богдан. Интриган! Другого слова и не подберешь, прости господи. И едва не спросил вслух. а о баге ты подумал но в это самое мгновение в зале раздался напряженный голос бага а обо мне вы подумали драгоценный не решаясь подняться и мелко мелко переступая по ковру коленями старый слуга развернулся в его сторону все разъяснилось бы очень скоро едва не рыдая воскликнул он я же знал что вам ничего не грозит не грозит а в тюрьму за здорово живешь успокойтесь ланжун лоба Тихо, но твердо, сказала принцесса Джу. «Я этого так не оставлю, но сейчас не время». Стало тихо. Богдан наклонился в сторону Кая, который, похоже, так и не мог покамест переварить все эти поразительные откровения, и прошептал. «Простите, драк-прир Кай, но видите, как долго мне пришлось бы рассказывать?» «Да уж», — тоже едва слышно прошелестел Кай. «Я совершу хадж», — после долгой паузы проговорил Юань Байлан Джу Циньгуй. и оставлю хирку в Мекке, пусть прибудет там, где ей надлежит пребывать, и пусть останется ничьей. Просто реликвия, священная, бесценная реликвия, и не более. Аллах Акбар. С облегчением пробормотал бег кармебарсов. И тут свет светильников вдруг съежился и померк, а в зале, в управлении дел, сделалось светло, как днем. Со всех сторон, и в южные окна, и в северные, в восточные, и западные, Хлынул могучий радужный блеск разом полыхнувших над столицею фейерверков. Шен Ян тихо проговорил Богдан, Полночь, сказал Цзайсян и встал. Новая эра началась.